Глава шестая. Грудной отдел позвоночника. Следующий отдел позвоночника – грудной. Его первый позвонок можно нащупать, если опустить подбородок вниз, сразу под самым выпирающим седьмым шейным позвонком станет заметный первый грудной позвонок. При подъеме головы в нейтральное положение он как бы проваливается снова внутрь. Нетрудно догадаться, сколько позвонков в грудном отделе – 12, столько же, сколько и пар рёбер. Позвоночник в грудном отделе выгибается назад, образуя кифоз. Этот изгиб позвоночника формируется после того, как ребёнок учится сидеть. Позвоночник в грудном отделе связан с задней стенкой грудной клетки, а позвонки имеют места крепления к рёбрам. Позвонки грудного отдела имеют по две реберные суставные поверхности с каждой из сторон. Одна сверху, рядом с ножкой, вторая снизу, находится рядом с позвоночной вырезкой. При слиянии позвонков образуется отверстие овальной формы для расположения головки ребра. Это и есть их отличительная черта. Если вдруг нам в руки попадется один-единственный позвонок, то по реберным суставным поверхностям мы легко определим его принадлежность к грудному отделу. То, что позвонки грудного отдела крепятся к ребрам, а они, в свою очередь, к грудине, диктует нам главную особенность отдела – его наименьшую подвижность в таком движении, как разгибание, прогибе. Кроме ребер и грудины, этому движению препятствуют и осевые отростки позвонков, длинные, направленные вниз. Они как черепица складываются друг на друга в прогибах. Поэтому распространенное в йоге выражение «грудной прогиб» скорее миф. Мы используем это выражение, когда хотим обозначить максимальное выпрямление грудного отдела, часто при одновременной работе с плечевыми суставами. Даже при существующих ограничениях грудной отдел способен на сгибание, разгибание и боковые наклоны. В боковых наклонах ребра также меняют свое положение, пространство между ними увеличивается со стороны противоположной наклону, расширяя грудную клетку. Такое движение, как ротация, скручивание в грудном отделе происходит даже в большей степени, чем в пояснице несмотря на наличие рёбер и грудины. Во время скрутки рёбра скользят относительно друг друга, а грудина переходит в косое положение, следуя за движением рёбер. С возрастом рёберные хрящи окостеневают и подвижность грудной клетки снижается. Такая невысокая подвижность и защищённость грудного отдела связана с тем, что в этой части тела расположены многие жизненно важные органы – сердце, лёгкие, трахея, бронхи, диафрагма, желудок, желчный пузырь и поджелудочная железа. Грудной отдел позвоночника. Техника безопасности. Так получилось, что во время практики йоги грудной отдел защищает себя сам. Однако при должном старании и сопутствующих заболеваниях Причинить травму неосторожным движением возможно. Основные заболевания грудного отдела – остеохондроз, гиперкифоз, сколиоз. Реже встречаются протрузии и грыжи. В начальных стадиях заболевания поддаются йога-терапии. При этих заболеваниях необходимо с осторожностью относиться к резким движениям как в йоге, так и в жизни. Во время практики избегайте глубоких скруток и прогибов. По ощущениям, все асаны должны быть комфортны. При сколиозе от третьей степени необходимо обратиться к специалисту для составления личного комплекса йоги. Активная групповая практика может быть противопоказана. И все же свою порцию неприятностей грудной отдел позвоночника чаще получает в обычной жизни, чем в йоге. При сидячем образе жизни он становится обездвиженным, плечи уходят вперед, появляется сутулость и боли в спине. Занятия по йоге станут отличным восстановлением для подвижности позвоночника. Обращайте больше внимания на работу с плечевыми суставами. Так вы сможете снять спазм с грудных мышц, которые не дают грудному отделу выпрямиться, и на мягкие прогибы но прогибы необходимо выполнять очень аккуратно, делая акцент на грудной отдел позвоночника, а не на поясницу, что обычно гораздо проще. Одна из асан, которая поможет вернуть к грудному отделу правильное положение – артхабхуджангасана – поза полукобры. Техника безопасности в этом положении – руки должны все время слегка тянуть коврик на себя – Макушка тянуться вверх, а ягодичные мышцы находиться в тонусе, чтобы стабилизировать поясницу. Один из вариантов вытяжения грудных мышц – полукрест рук. Данное положение необходимо выполнять постепенно, от простого к сложному. В самом простом варианте из положения лежа на животе вы вытягиваете прямую руку в сторону и накручиваетесь на эту руку до положения лежа на боку. В конечном варианте колени могут быть согнуты, а обе руки собраны в замок за спиной. Любые положения необходимо выполнять в зоне комфорта и не допускать резких болевых ощущений.